то вера смутная и злая. Я верю, дух прибудет вечный в обличье вечном, и при встрече я друга без труда узнаю. Ей нравился стих. Нравилась строчка «То вера смутная и злая». Она любила и огонь в очаге, вернее, детская половина ее души, которая ждала чудес, любила. В маленьком домике пастора их было одиннадцать детей. Они играли у очага в деревенские игры, пугали друг друга жуткими байками, пересказывали свои волшебные видения. Старик-отец сходил с ума. Его изнуряли беспричинные припадки ярости, мучили несбывшиеся надежды и разочарования. К тому же, если говорить откровенно, его убивал алкоголь. Половина детей постоянно были в подавленном состоянии, а Эдвард, о котором старались не вспоминать вслух, был на постоянном содержании в заведении для душевнобольных в Йорке. Септимус все время лежал у Камина в депрессии, а Чарльз пристрастился к опиуму. И все же они были счастливы тогда. Она хорошо помнила, что тогда они были счастливы. Они радовались в темноте и с восторгом пересказывали друг другу загадочные происшествия. Так самый младший Горацио, направляясь в сумерках домой, мимо сказочного леса, что между Харингтоном и Бак-Эндерби, увидел, как мелькает за деревьями жуткая голова, виднотрубленная, и таращится на него из-за изгороди. Не прошло и неделю после смерти отца, как Альфред в надежде... Как сказал он, «увидеть отцов дух», торжественно заявил, что проведет ночь в его постели. Без отцовских воплей и буйств в доме стало так удивительно тихо и спокойно, что девочки стали упрашивать брата не беспокоить смятенный дух. Но Альфред во что бы то ни стало хотел осуществить свой нечестивый замысел, внушавший ему благоговение и ужас. Он закрылся в душной комнатушке и погасил свечу. А наутро рассказал им, что ночь прошла спокойно. Он много думал об отце, о его недовольстве жизнью и страдании, о его мощном уме, о припасках болезненной рассудительности. И, вглядываясь в темноту, все ждал, что сейчас высокая и грозная фигура отца прошествует мимо него или схватит не невежу, за глотку, — добавил Горацио. — Да ни за что он к тебе не явится, — сказала Сесилия. — Ты такой рассеянный, такой тупой. — Тем, у кого богатое воображение, духи не являются, — согласился Альфред и начал рассказывать им, как один крестьянин видел призрак убитого фермера, из груди которого торчали виллы. Артур Галлом рассказывал, как в Кембридже Альфред читал свою единственную прозу «Духи апостолом молодым ученым, которые стремились совершенно изменить мир, сделать жизнь справедливой и прекрасной». Апостолы, основанные в 1820 году в Кембридже, закрытое студенческое общество. В него входила университетская интеллектуальная элита, будущие философы, историки и поэты. Поступив в Кембридж в 1827 году, Теннисон присоединился к апостолам. Члены общества были увлечены идеалами справедливости и общественного прогресса. Так, в 1830 году они приняли участие в испанской революции против самовластия Фердинанда VII.